Глава 27. Дабы показать, что не чувствую за собой никакой вины, в отделении судмедэкспертизы я опоздала на 15 минут. Назвала свое имя, и мне объяснили, как пройти в прозекторскую. Там Джордж Манрикес уже открыл то, что издалека казалось пастельно-голубым морским львом, однако пахло намного хуже, чем лежала и сырая рыба. Я остановилась, чтобы привыкнуть к запаху, и услышала, как Джордж говорит в микрофон, подвешенный над каталкой: "Мужчина, белый, примерно 170 см, вес приблизительно 65 кг на момент смерти. Время смерти определить затруднительно в связи с высокой степенью разложения". Он обратился менее формальным языком к Максу: "Из-за сочетания влажности и жары внутри фургона процесс разложения мог развиваться намного быстрее, чем обычно". "Ну, примерно, док попросил койот минимум 48 часов, максимум 4 дня. Извините, но такими точными, как мои коллеги в фильмах, быть не могу. Но позже, чем 2 дня назад, смерть наступить не могла, это вы хотите сказать? Верно. Дайте мне пару минут позвонить специалисту, который может произвести вычисление температуры внутри машины относительно активности насекомых, и я, возможно, назову более точное время. Наконец, Джордж с любопытством взглянул на меня. Я появлялась здесь немного чаще, чем следовало бы от стажнику с четырёхлетним стажем. В целом, Макс не был жестоким человеком. Он дал мне ментолатума помазать под носом, чтобы нейтрализовать зловоние разложившейся плоти, настолько сильное, что казалось, липнет к коже. Однако он заставил меня наблюдать за всей процедурой, а сам, в свою очередь, наблюдал за мной. От внешнего осмотра до V-образного разреза и того этапа, на котором отделяют скальп, выворачивая его вместе с лицом, и с невыносимым скрежетом срезают вершуху черепа, пилой страйкер. В процессе Манрике с большим пальцем в латексе раздавил пару оставшихся личинок, одновременно разговаривая с нами и надиктовывая в микрофон свои комментарии, Даже ассистентка, носившая органы туда-сюда на взвешивании и фотографировании, выглядела слегка позеленевшей. К кому же нравится запах мертвечины? Против стоицизма Макса я выставила свой собственный. Вот странная штука, продолжал говорить Монрики, осторожно погружая указательный палец правой руки в гниющую фиссуру на левом бедре трупа. На такой степени разложения трудно сказать точнее, но я почти уверен, что она появилась не постмортем. Вы говорили, на полу фургона нашли канцелярский нож? Макс кивнул, по сути, полом был потолок. Машина лежала вверх колёсами. Да, был там канцелярский нож. Жаль меня не оказалось. Дозвониться вам не удалось. Порез наверняка сделан канцелярским ножом или иным лезвием. Не думаю, что это несчастный случай и не самоубийство. «Слишком мучительный способ уйти из жизни. Если он хотел умереть от потери крови, скорейшего результата можно было добиться, перерезав еремную вену. К тому же она расположена гораздо ближе к поверхности. Он мог не знать. Я мудро хранил и молчание, дожидаясь услышать, зачем меня позвали на вскрытие». «Убийство?» Макс продолжил диалог с Манрикесом. «Скорее, да». Возможно, неумышленная, по неосторожности в процессе рукопашной борьбы внутри машины. Определённо сказать пока не могу. Ладно, доктор, отложим. Я проверю его родственников на случай, если кто затребует тело. Вы позволите воспользоваться вашим кабинетом на пару минут? Монрикес кивнул и продолжил руководить ассистенткой, зашивавшей разрез суровой чёрной ниткой, стараясь как можно дальше отвернуть от трупа лицо и не дышать. Кайот жестом показал мне следовать за ним. Мы прошли по короткому коридорчику в помещение, где, кроме незамысловатой мебели, стол с офисным стулом и ещё два стола с тонкой обивкой и деревянными подлокотниками, находился только ослик пиньята, свисающий с потолка в углу и выглядевший так, будто достался в наследство от прежнего хозяина. На короткой книжной полке стояли руководства и атласы по патологии, по их виду было ясно, что они здесь явно не для близиру. На столе старый компьютер И обычный беспорядок, характерный для кабинета судмедэксперта, блокноты, пара ручек, коробка с предметными стеклами и другое лабораторное оборудование. В комнате полностью отсутствовали личные вещи. Медицинские дипломы или семейные фотографии на стенах, либо на столе, словно Манрикес не хотел пятнать свою жизнь работой. Помощник шерифа Кайот подтянул один стул, поставив его напротив стола, и указал на соседний. Мы уселись чуть под углом друг к другу, В голове так туго переплелись все возможные сценарии, что я не была уверена, смогу ли задать приятелю вопрос без опаски навлечь на себя подозрение. И всё же нужно попытаться. "Макс, ты хорошо знаешь агента Лауру Коулман", начала я. Не слишком. Голова его явно была занята мыслями о другом. Когда ты видел её последний раз? Мы тогда все были здесь. Кайот не спросил, в чём дело, хотя я могла правоподобно объяснить свой интерес. Он сменил тему. В процессе рукопашной борьбы внутри машины, повторил Макс гипотезу Манрикеса. Он сказал, что могло и так случиться. Макс вдруг подался вперёд, упершись локтями в колени и сцепив пальцы рук. Ты знала, что машина фургон, ещё до того, как я сказал. Ты знала, что она была там, и ты солгала. Я оказываю тебе любезность, не называю это прямо сейчас убийством и не везу тебя в управление для официальной дачи показаний. Ты мне расскажешь, что за хреновина там приключилась и не смей врать. Он не застиг меня в расплох. По пути из аэропорта я хорошенько вспомнила визит Макса и решила, что поторопилась тогда. Конечно, Макс понял, что раз я была в курсе, какая именно машина разбилась, Значит, солгала о том, что видела и чего не видела в сухом русле. От этого факта до обвинения бывшего агента Цейру в убийстве невинного человека и последующем сокрытии преступления как до Луны. Слишком большой логический скачок. Делать такой перескок у Макса нет никаких оснований. Вот почему он сказал для дачи показаний, а не допроса. Я пришла сюда, чтобы сделать чистосердечное признание, сообщила я, почувствовав себя чуть более уверенной. Костяшками пальцев он ткнул свой нос с одного бока и с шумом продул ноздрю, словно избавляясь от смрада прозекторской. Вытер остатки ментолатома с пальца об брючину. Запах не слишком досаждал ему. Задние сиденья патрульных машин смердят точно так же, вне зависимости от того, как часто их поливают из шланга. Кончай вешать лапшу и давай выкладывай, велел он. За свою карьеру я наслышалась немало лжи и сама достаточно практиковалась в этом. И сейчас, если удастся сплести подходящую историю, чтобы завоевать его доверие, не попавшись в ловушку, я спокойно изложила тщательно продуманную легенду, соединяя факты и вымысел в сюжетную линию, как мне верилось, достаточно правдоподобную. Откровенно рассказала о своих отношениях с Карло и объяснила, почему он ничего не знает о моём прошлом и почему я не хотела говорить при Карло. Тем не менее, да, я видела фургон наткнулась на него за день до обнаружения и даже заглядывала внутрь и видела тело. Ты был прав, я знала, что в машине находится труп.